Глава шестнадцатая Тщательно законсервированный в прошлое посещение, когда я с командой ангелов выгреб отсюда все запасы оружия и взрывчатки, склад ничуть с тех пор не пострадал. Теперь мы явились сюда за очередной порцией прибывших со мной земли богатств. На этот раз, правда, меня сопровождали не только ангелы, но и пять больших трехместных велокрылов, на которых гордо рассекали свеженькие пилоты из Ленинска а также кое-кто из университетских работников и представителей промышленности. Впрочем, ученость не освобождала их от обязанности за всех сил крутить педали. Обнаружив с воздуха знакомый лужок, на котором проводил свои первые здесь воздухоплавательные опыты, дал команду паре ангелов спуститься и проверить, все ли там в порядке. А также, если потребуется очистить посадочную полосу от лишних предметов, вроде камней, веток и обглоданных скелетов всякого крупного зверя, накопившихся с момента нашего последнего посещения. Белокрылые, конечно, могут сесть на совсем маленький клочок сравнительно ровной поверхности, но лучше не рисковать. Получив условный знак снизу, начал снижаться первым, чтобы показать расчет на посадку остальным еще неопытным летчикам, как делал на всех промежуточных площадках по дороге из русской столицы. Тут с реки поддавал довольно сильный ветерок, так что надо было серьезно работать управляющей трапецией при посадке и не зевать. Прокатившись по покрытому высокой жесткой травой, норовившую ударить по лицу лугу пяток метров, остановился, выскочив, поднял на руки свой аппаратик и скоро тащил его в сторону, освобождая место для посадки следующих машин. «Такой у нас», — свело крылом распределение труда в воздухе. «Он меня носит, а на земле я его». Все пять больших машин более-менее благополучно приземлились. Один, правда, дал при посадке такого козла, что не перевернулся только чудом. Все-таки я поспешил немного с организацией настолько дальнего перелета. Летчики, а по сути курсанты, еще не готовы. Устали за долгий путь и сразу же стали вылезать наружу недочеты подготовки. Но ждать было нельзя, время не терпит. В отличие от моего кустарного аппарата, изготовленные промышленным способом транспортные велокрылы, имели поворотное колесо, и экипаж мог зарулись на импровизированную стоянку, не вылезая из кабины. Сразу за ними сели остальные ангелы, прикрывавшие посадку кроме одной, оставшейся дежурить в воздухе пары, и мои неотлучные спутницы, насмотревшихся весьма странно в нашей механизированной компании гигантских попугаях. Кстати... По дороге сюда девушки оговорили сделать остановку в их родном селении, хотели повидать отца. В результате внезапно выяснилось, что я, оказывается, женат, причем на обеих сестрах сразу. Сраженный этим фактом, я не стал перечить новоявленному тесть, закатившему на радостях торжественный ужин, отложив закономерные вопросы к Анаэль на вечер. Однако в выделенную мне спальню сестры явились вместе — Причем в таком виде, что времени высказать заготовленные претензии как-то не нашлось. Утром тем более. Вот так и заманивают нашего брата в ловушке. На всякий случай осторожно осведомился у одного из своих курсантов. Каково отношение к двоеженству и вообще к браку в русской общине? Не подвергнусь ли я там общественному осуждению за аморальное поведение? Раньше я данной стороной жизни своих местных товарищей не особо интересовался. «Пилот — здоровый мужик, лет тридцати. Посмотрел на меня странно и огорошил заявлением, что в коммуне все люди свободны и личная жизнь никак не регламентируется. Делай, что хочешь, если это, конечно, не наносит вреда окружающим. Брак не регистрируется, и вообще это слово он встречал только в старых книжках. В общем, ничего удивительного. Хозяйство...» Об общественной, матери с младенцами на обеспечение общины, а дети с трехлетнего возраста вообще большую часть времени живут в интернатах. То есть экономических предпосылок для брака не имеется. Короче, торжество социалистической мечты. Не могу сказать, что такое общественное устройство приводит меня в восторг. Однако, как минимум, никто не станет лезть с проверками в мою спальню. И это радует. Сегодняшняя ночь там и так стало тесновато. Внутри склада проникли легко, но скоро придется тащить оттуда всякие тяжелые и габаритные предметы, и крутой скользкий от брызг-спуск не самый подходящий для этого путь. Поэтому приказал построить лебедку на краю скального обрыва. Пока часть людей занималась этим, в сопровождении своих жен-телохранительниц и нескольких специалистов из Ленинска проникли в помещение. Тут все оставалось на своих местах, однако чувствовалась сырость. Видимо, где-то потихоньку протекает. Это плохо. Самое ценное в этот раз вывести не получится. Значит, надо тщательно обследовать все закоулки и устранить течь. Вот они, — указал я на сверкающие в неровном свете факелов промасленными боками, позаботился о сохранности в прошлый раз, и выпирающими трубками, покрашенные в зеленые прямоугольные металлические ящики. — Такие маленькие? Восхитился один из университетских ученых. «Сколько, ты сказал, у них мощность?» «Ничего себе маленькие», — возмутился я. «Даже на вашем микроскопическом планетойде почти 100 кг веса. Попробуй, подними. А мощность?» «Электрическая — 95 кВт. То есть, если убрать генератор, механическая будет далеко за сотню лошадей. Правда, сомневаюсь, что условия работы здесь близкие к оптимальным. Так что, может, и не сильно далеко». Кстати, чего-то мы все впадем, как блуждаем. Подошел к рубильнику и включил один из дизель-генераторов. Вспыхнул яркий электрический свет. Присутствующие щурясь восторженно осматривались в подвале. Олег, тот самый спец по паровым машинам, задавший предыдущий вопрос, с подозрительной хищной улыбкой на губах нежно гладил гудящий и вибрирующий бок работающего генератора. Остальные инстинктивно держались от непонятного механизма подальше. — И как ты собираешься впихнуть это в самолет? Это ж какого размера машину строить надо? Олег Ласоватый мужик примерно моего возраста. Давно уже был со мной на «ты» и держался непринужденно. — Это действительно для самолета перебор. Нам настолько большой пока не построить. Не нужна такая мощность. Избыточно. Эти четыре дизеля прибережем для будущих крупногабаритных дирижаблей по два на каждыйе будет в самый раз а те что для самолетов лежат на верхнем этаже пошли туда мы поднялись по лестнице на торговый этаж для начала повел гостей к заветному шкафчику с дорогим алкоголем обмыть прибытие так сказать водку в комуму не делали но ее качество самогон голимый неудивительно что высокопробный коньячок оказал магическое воздействие и был принят на ура А мои девки попросили угостить их тем чудесным напитком, который давал попробовать им в прошлый раз. Пришлось выдать разведчесам по баночке колы на Вроде не должна была еще испортиться. Остальные тоже захотели попробовать. Напиток, ожидаемо, произвел фурор. Но я боялся отрицательного воздействия этой гадости на неподготовленные организмы местных и ограничил выдачу напитка одной баночкой на двоих. Тем не менее, под суммарным воздействием... Парой стопок коньяка и сладкой газировки дальнейшая экскурсия проходила уже в гораздо более приподнятом настроении. Девицы, как и в прошлый раз, сразу порхнули в бутик. Теперь опять будут там часами копаться в невиданной тут женской одежде и прочих бирюльках. Хрен потом оторвешь. Причем, если тогда они еще несколько стеснялись, то сейчас, объявив себя моими женами, видимо, считают содержимое магазина своим по праву. И подозреваю, лучше мне промолчать по этому поводу. Ну, а мы направились в хозяйственные. Я продемонстрировал переносные дизель-генераторы. Шесть киловатт электрической мощности, 30 килограммов на местных весах. А если выдрать только двигатель, то 20 Ну и размер соответствующий. О, это уже совсем другое дело. Не примену отметить Олег. Такие даже в эти твои велокрылые поставить можно. Сколько их тут? 8. Не, для велокрыла тоже перебор. Поломает. Тут нужна конструкция с жестким крылом, поэтому берем их и летим домой. Сказать легче, чем сделать. Во-первых, освободили механизмы от упаковки, иначе габариты явно не позволяли впихнуть их в грузовой отсек, расположенный за креслами пилотов велокрыла. Во-вторых, по той же причине пришлось снять скрепежную раму. Все равно от нее надо освобождаться, так как в дальнейшем придется разбирать двигатель. Но и лишние килограммы рамы, сваренные из массивных стальных труб, нам ни к чему. Для того, чтобы открутить крепежные болты, пришлось раскурочить несколько наборов инструментов из хозяйственного в поисках нужных ключей. А потом еще собрать несколько ящиков со всеми необходимыми для последующей работы с движками вещей. Те же инструменты всех найденных видов, измерительные приборы – Ручные дрели. Короче, все, что имело хоть малейший шанс понадобится. Все подготавляемые грузы я взвешивал на напольных весах и заносил в блокнот. Получилось многовато. Так как мы прилетели на пяти грузовых велокрылах, каждый из которых мог поднять, кроме экипажа, еще груз 50-60 здешних килограммов или чуть больше полутора центнеров по земному, я планировал поначалу забрать пять из восьми имевшихся портативных дизель-генераторов. По одному на каждую машину, плюс солярка в канистрах и сопровождающий груз. Однако последнего оказалось так много, что, поразмыслив, принял решение ограничиться с четырьмя двигателями. По-любому придется лететь сюда второй раз. Да и не нужны нам сейчас сразу все движки. Можно было бы для предстоящих испытаний настоящего самолета обойтись и всего парой моторов основным и резервным. С помощью лебедок и прекрасно известной, как оказалось даже на этой далекой планетке, матери, вытащили все грузы наверх и упаковали на велокрылах. Однако сразу отправиться в обратный путь не получилось. Ладно бы только девки прилипли к разноцветному тряпью. Их бы я оторвал. Жены все-таки должны слушаться теоретически. Но что, гораздо хуже? Олег с тремя своими университетскими товарищами намертво прилип к дисплеям имевшихся в центре компьютеров. Будь проклят, тот день, когда я с решил показать им, как пользоваться этой штукой. Решил похвастаться перед дикарями. Угу. Да позабыл, что дикари университетские ученые и не из худших. Принцип пользования компьютерным интерфейсом они просекли на раз, после чего стали тщательно изучать одержимое всех имеющихся в магазине дисков, со всякими энциклопедиями и программами. А я еще раз похвалил себя, что не допустил попадания всего этого добра в руки немцев. У тех ученые ничуть не хуже. Особое восхищение товарищей привел, разумеется, инженерный и научный софт. Пришлось показать, как данными программами пользоваться. На базовом уровне, конечно, но им пока хватило и этого. Ученые сразу погрузились в какие-то расчеты по своим направлениям, напрочь позабыв об окружающем мире. На каком-то этапе я понял, что транспортировать этих деятелей в Ленинск можно только вместе с экспроприированными ими без спросу ноутами. Пришлось также покляться, что один из дизель-генераторов я не буду разбирать во приезде на место, а оставлю для выработки электричества, чтобы питать эти их чудо-компьютеры. Я, в принципе, так и собирался поступить. Питание надо и электрическим дрелем с пилами, который тоже взял с собой для ускорения производства но сделал вид, что иду на уступки, специально для ученых товарищей. Наконец, на третьи сутки пребывания здесь, смогли отправиться в обратный путь. Консервировали базу пилоты, транспортников под моим чутким руководством, ведь ему еще не раз придется прилетать сюда уже самостоятельно, забрать оставшийся двигатель и пополнять запасы солярки, так что пусть хорошенько все запомнят. Да и вообще, площадка перед полузатопленным торговым центром скоро и заметно изменится. И полосу нормальную построить надо. Грузооборот планируется немалой. И стапеля для постройки дирижаблей возвести. После долгого обсуждения в Ленинске было решено строить новый индустриальный центр здесь, подальше от противника. Благо, неподалеку имеется богатое месторождение меди, которое, кстати говоря, принадлежит поселению моего тести регулярно поставлявшего его в храм. Хорошо, я еще не знал, что он мне родственник, когда принималось решение. Иначе совесть бы замучила, ведь он теперь разлотится на продаже нам металла. Да, дирижабли мы решили строить не из меди. Копировать не самый удачный, с технической точки зрения, немецкий образец не имело смысла. Да и не осилим мы стальную конструкцию такого масштаба в разумные сроки. А с бронзой можно попробовать. Ну, получится дирижабль с меньшей весовой отдачей, но лишние тонны оболочки будут компенсированы гораздо более легкой силовой установкой. Правда, детальный проект воздушного корабля еще предстоит разработать, пока это только наметки. но ну, сейчас пора спешить в Ленинск, начинать строить настоящие самолеты-истребители и одновременно пощипывать врага с помощью переформированных отрядов «Ангелов» с новейшими ракетными ускорителями. Пора ознакомить противника с очередным сюрпризом.